Глава двадцать третья Когда я открыл глаза, рядом со мной снова сидела Матрена. Она легко прикасаясь, протирала влажным полотенцем мне лицо. Даже скорее промокала. И едва я открыл глаза, она тут же подскочила и закричала. «Мосянь, барин очнулся!» И тут же вернулась на свое место и снова начала протирать мне лицо. Только теперь ее прикосновения были не такими легкими, в них было чуть больше ласки и порывистых движений. Возможно, так получалось потому, что Матрена плакала и смеялась одновременно. — Барин, Владимир Дмитриевич, вы очнулись! — шептала она мне, а по ее щекам текли слезы. Мне казалось, будь ее воля, она кинулась бы мне на грудь, но, видимо, мой сянь строго-настрого приказал ей этого не делать. Я находился в той же комнате и на той же кровати, где очнулся в прошлый раз. И тогда тоже рядом со мной были Матрёна и Мосянь. Прям какой-то дежавю. Что же случилось в тот раз? Ах да, было нападение чёрного колдуна. А в этот раз что? Помню праздник величания рода, деревню, костёр. Я же был там. Как оказался тут? Я хотел спросить у Матрёны, что случилось, но понял, что не могу разлепить губы. Да и язык не шевелится. Подошел китаец и, критически глянув на меня, взял руку и пощупал пульс. Потом пощупал пульс на другой руке. Оттянул мне веки, открыл мне рот и заглянул. Удовлетворившись, он вынул у меня из головы и груди несколько иголок, а потом присел на край кровати и сказал мне с улыбкой. «Молодой господин выздоравливает!» И не было никаких поклонов или расшаркиваний. Просто одна фраза – «выздоравливает». Оглядевшись, я прислушался к себе. Вроде ничего не болит. И вопросительно посмотрел на китайца. А что случилось-то? Молодой господин получил отравление черной ци. С легким поклоном ответил Мосянь. Сейчас все хорошо. Черная ци. Что-то в этом было знакомое. И я вспомнил две системы каналов. Внизу с золотым ядром, вверху с черным. И черная ци выплескивается в золотую. От одного воспоминания меня скрутило и чуть не вырвало. Матрёна тут же встрепенулась. «Что с вами, барин? Опять приступ?» «Сколько я тут?» Спросил я у Мосяня, проигнорировав причитание девушки. Они меня слегка раздражали. Вспомнилось, как она нападала на чужаков, кричала, чтобы они отстали от меня. Теперь-то я понимал, что драка была бы в любом случае, независимо от того, влезла Матрёна или нет. Но все равно, не дело женщине лезть в дела мужиков. «Драка. Я вспомнил драку». Сначала с одним соперником, потом была магия и раскиданный праздничный костер. Потом волки и семь противников. А потом была чернота. И никакой возможности проникнуть в нее, вспомнить, что именно произошло в этот момент. «Вы семь дней были без сознания, молодой господин», — ответил китаец. «Семь?» — не поверил я. «Семь», — подтвердила Матрена. «Все синяки уже прошли, а вы все никак не могли очнуться». Я опять прислушивался к себе. Было как-то лениво. Надо же, семь дней без сознания. И тех чужаков тоже было семь. И трупов. «Так, стоп! Я что, их убил?» Воскликнул я, подскакивая на кровати. Не то чтобы меня шокировало, что я убил семерых. Я в своей жизни убил гораздо больше и совестью не мучился. Но эти семеро – это было совсем другое дело. Я убил их, не прикасаясь. Можно сказать, высосал как какой-то вампир. Ненавижу этих кровососов. — Вы лишили их силы, молодой господин, — подтвердил Мосянь. — Настолько лишил, что они превратились в высохшие мумии? — с усмешкой спросил я. — Да, — подтвердил Мосянь. Потом он повернулся к Матрёне и сказал. — Принеси молодому господину суп. Ему нужно набирать силы. Матрёна поднялась с явной неохотой. Я видел, что она не хочет уходить, но Мосянь глянула на нее, и она быстренько покинула комнату. У меня даже создалось ощущение, что Матрена побаивается китайца. Когда она ушла, Мосянь выждал еще немного, а потом негромко начал говорить. «Молодой господин, пока вы были без сознания, я обследовал вас и выяснил очень интересные и необычные вещи. Нужно ли об этом кому-то знать, это решите вы сами». «Но я бы не советовал». «Что за вещи?» — поторопил я китайца. «У вас две энергетических системы», — начал Мусянь. «Я знаю об этом», — перебил я китайца, чтобы он не терял времени. Китайц кивнул, что понял и продолжил. «У всех людей одна система. Я был очень удивлен. Почему же у вас две? Как если бы в вашем теле находилось два человека?» «У меня в душе все похолодело». «Неужели китаец понял, что я подселенец, и сейчас пройдет ритуал изгнания подселенца?» Но он продолжил. «Я не понимаю, как такое возможно. И пока вы были без сознания, исследовал обе системы. На самом деле родная система у вас одна, та, что с золотым ядром. И силы в ней нет. Это энергетическая система самого обычного человека. А вот вторая, та, которая с черным ядром. Тут все очень интересно. Это демоническая система. Там ци вращается так же, как у демонов. «Это что, я демон, что ли?» С тревогой спросил я. «У меня была мысль, что вы одержимы демоном», признался Мусянь. «Но нет. В вашем теле одна душа, и золотое ядро отзывается на зов вашей души». Мне сразу стало интересно. Это как же он обследовал меня, пока я был без сознания, что даже про душу выяснил. Но спрашивать об этом я сейчас не стал. Так мы уйдем в детали, а Матрена вернется в любой момент. Разговор придется прервать. А после неизвестно, будет ли у Мосяня возможность без свидетелей рассказать мне о ядрах. И я согласен был с китайцем. Не нужно, чтобы кто-то знал о моем внутреннем устройстве. А потому я спросил. А что с черным ядром? Китайц развел руками и сказал. «Могу только предположить, что это и есть благословение рода». Ну, либо наследственный дар. Или еще что-то. О чем я пока не знаю. За фразу о наследственном даре я зацепился, но тоже решил пока не отклоняться от разговора. А Мосянь продолжал. «Ваше черное ядро чувствует направленную на вас агрессивную ци и способно забирать ее у носителя», – выпалил китаец главное. «Причем, чем сильнее будет становиться ядро, тем быстрее и легче оно будет отнимать энергию» у всех, кто обладает силой и проявит по отношению к вам агрессию. Ну, либо если вы расцените это как агрессию». «Круто!» — это все, что я мог сказать. Получалось, что все маги, которые нападут на меня, сами себе буратины. «Не так уж это и круто», — осадил меня китаец. «Чужая сила всегда будет отравлять вас, и чем дальше, тем больше». И если с черным колдуном это было не так заметно, это было в первый раз, и организм быстро справился. К тому же, там вы часть силы потратили на то, чтобы убить людей, которые пришли с черным колдуном, а потом остатки у вас вытянул дед Родим. — А в этот раз? — спросил я. — А в этот раз вы получили сильное отравление, и ваше золотое ядро, в котором нет силы, сильно пострадало. — Подожди, — остановил я китайца, вспоминая драку. «Как это в золотом ядре нет магии? А что тогда было, когда я пророс в землю корнями? Разве это не проявление силы?» Мосянь удивленно посмотрел на меня и попросил рассказать, что я имею в виду. Я рассказал. Когда упомянул деда Родима, Мосянь сильно удивился и нахмурился. «Но деда Родима не было на поляне во время поединка. Он вообще к костру не подходил». Он пошел спать, потому как очень устал, пока они искали доринку Но я отчетливо слышал его голос, — возразил я. — Не знаю, — серьезно ответил китаец. — Я не понимаю, как ты стал тяжелым, как пророс с корнями. И вообще, что это обозначает? Я не чувствовал, чтобы ты применял магию. Твоя черная ци была практически на нуле, а золотая силой не обладает. Некоторое время в комнате висело молчание, но потом Мосянь встрепенулся и быстро сказал — «Очень важный момент. Черное ядро силой обладает, а значит, ее можно развивать, и можно даже попробовать расти по уровням. И я вам, молодой господин, в этом могу помочь, если хотите, конечно. Что касается золотого ядра, после ваших слов, молодой господин, я уверен, что его тоже нужно развивать, но уже с дедом родимым. Тут я вам помочь ничем не могу». «Если честно, я испытал некоторое разочарование». Все равно все свелось к тому, к чему я и так уже пришел. Утром тренировка в деревне, вечером с мой сянем. Да, конечно, сейчас картина была более точная. Было понятно, что там у меня с силой происходит и чего можно ждать. Надеюсь, что понятно. Потому что темных пятен оставалось дофига. Я усмехнулся. Забавный получился каламбур. Черное ядро в груди и темные пятна в познании. Но развить свою мысль я не успел. Открылась дверь и вошла Матрёна с подносом, на котором стояла небольшая супница, из которой торчал половник, корзинка с хлебом и чистая тарелка с ложкой. Девушка с любопытством глянула на нас, мол, о чём мы тут без неё разговариваем, а потом подошла к столику и начала готовить мне еду. Назвать процесс наливания супа из супницы в тарелку сервировкой у меня язык не повернулся. Закончив приготовление, Матрёна поклонилась и сказала... «Пожалуйте, барин, перекусить». Пока я раздумывал, вставать или нет, Матрёна подхватила тарелку и ложку и приготовилась кормить меня с ложечки. Это было уже слишком, и я встал с кровати и подошёл к столу. Правда, мой сяню пришлось меня придерживать, потому что меня качало. Отправляя в рот ложку за ложкой и чувствуя, как силы прибывают, я спросил. «Как там Глеб с Данилой? Наверное, совсем заскучали» и вдруг увидел, что Масянь и Матрёна как-то нехорошо переглянулись и замолчали. «Что с ними?» Тут же насторожился я. «Неужели парни все-таки влезли в драку и пострадали? Да я же себе никогда не прощу, что из-за меня пострадали друзья настоящего Владимира. Причем хорошие друзья!» «С ними все в порядке», — ответила Матрёна так, что я насторожился еще больше. «Тогда позови их» сказал я, поняв, что добиваться у Матрены что же произошло, бесполезно. А в том, что что-то произошло, я не сомневался. «Не получится позвать», со вздохом ответила Матрена. Я отложил ложку и отодвинул тарелку. Есть я больше не мог. «Почему не получится?» Объясняться взялся Мусянь. «На следующий день после праздника, молодой господин, за вашими друзьями приехали их родители и забрали Глеба и Данилу по домам. Я было выдохнул, с парнями все в порядке, они в безопасности, все хорошо, но Мосянь продолжил. «Парни хотели остаться, дождаться, пока вы, молодой господин, выздоровеете, но родители были непреклонны. Они в один голос заявили, что оставаться рядом с самоубийцей, перешедшим дорогу клану Волковых, они своим детям не позволят».